На самом деле, их основная проблема в том, что в экономически развитых секторах статус военного территориала довольно низок. Поэтому в территориальные силы идут те, у кого нет особенных шансов провисов в гражданской жизни. А среди них даже третий уровень прогрессии встречается довольно редко. Люди с четвертым, пятым и шестым уровнем предпочитают делать деньги и добиваться признания на гражданке, а достигшая седьмого почти поголовно решает искать счастье в гвардии. Десантники попытались сходу выстроить огневую сеть, объединив программу управления оружием сразу сотни индивидуальных управляющих модулей, встроенных в их боевую броню. На самом деле, это был их единственный шанс хоть как-то задержать нас. Но мы не дали им на это времени. Монада открыл огонь, едва мы пересекли линию ворот, причем огонь по штурмовикам вело только 11 гвардейцев из 13. Двоих кандидатов в гвардию я оттянул слегка назад и нацелил на оживающие скалоходы. Если повредить бурые и размягчающие модули, скалоход становится совершенно бесполезен, что мне и было надо. Так что приблизительно через 40 секунд. Огневого контакта, остатки рут и десантников просто сложили оружие. Все как обычно. Принял решение сдаться, чтобы спасти личный состав. И ведь их командир искренне уверен, что сделал все, что мог, и совершенно чист перед законом и собственным долгом. Впрочем, возможно, так оно и было. Когда мы прорвались на следующий уровень, Пришел пакет информации от Комбата об общей обстановке и сообщение, что моя надо пока продвигаться быстрее всех. Вследствие чего он принял решение предоставить мне полномочия ситуационного лидера. Это означало, что я принимаю командование над всей штурмовой группой, да и остальные штурмовые группы должны будут выполнять мои распоряжения, если не последует их отмены. Выше стоящим руководством. То, что заговорщики из числа лидеров сектора Атлантис А кто же еще, если охрану засекреченного, причем именно от императора объекта осуществляют элитные подразделения территориальных област сектора, скрывали под 3-километровой толщей гранита. Я увидел на шестом уровне. Согласно данным сканирования, Ниже было расположено еще два уровня, но, скорее всего, там располагались технические службы и службы обеспечения. Поэтому я перенацелил на них третью и четвертую штурмовые группы, а свою повел в сектор, выделенный на плане объекта как блок наибольшего приоритета. Сердце объекта было именно здесь. Мы ворвались в лабораторию, в тот момент, когда там кипела лихорадочная работа. Десантников здесь не было. А внутренняя охрана, предназначенная для создания определенной атмосферы среди работающих в данном блоке людей, или, в крайнем случае, для наведения порядка среди персонала, даже не рыпнулась, покорно бросив оружие и разблокировав все изолирующие двери. Иногда страшные сказки о гвардейцах. Все-таки могут принести некоторую пользу. Так что в сферический зал, обозначенный на плане как Экспериментальный блок 7, мы вошли уже не ожидая никакого сопротивления. В центре зала висела на растяжках круглая платформа с отверстием посредине диаметром около 5 метров. На противоположном от входа конце ее размещался стандартный. Виртуализированный блок управления, которым оснащаются тысячи обычных гражданских и бытовых систем, от комплексов автоматической мойки и до архитектурных мастерских. В контрольной точке блока стоял человек в стандартном изолирующем комбинезоне, используемом как медиками, так и, скажем, рабочими, на особо чистых производствах. Он с ненавистью смотрел на нас. Я жестом остановил манаду. «Вы!» — начал он вскидывая руки, отчего блок тут же перешел из состояния покоя в рабочее. Вывел на голый экран перед собой виртуальное меню, которое каждый пользователь таких блоков обычно программирует под себя. «Вы! Жалкие прихвостни вашего жалкого императора! Надутые наглые рабы!» Чувствующий себя спокойно, только если над вами давлет рука хозяина. Душители-гонители свободы. Зуб, кость, приготовьтесь отстрелить ему руки по плечи. Крыс, грабица зацепы. Когда отработают зуб и кость, приготовься выдернуть его из зоны контроля блока. Быстро приказал я. Свободных людей, продолжал между тем этот тип. Сверляно с горячечным взором. Ибо правильно сказали древние. Лучше умереть, сражаясь, чем жить на коленях. С этим я, в принципе, был согласен. И если бы дело было только в этой фразе, мы с ним точно бы договорились. Но, похоже, этот тип был помешан на том, чтобы принести людям очередной бесценный дар. На этот раз свободу и даже не догадывался, что подобными вещами невозможно одарить человека извне, ибо настоящая свобода внутри нас, а то, что снаружи, в лучшем случае ее иллюзия, а в худшем – просто результат искусственного манипулирования, то есть лишь видимость свободы, к тому же ограниченная множеством искусственных рамок, законами, традициями, Гражданскими правами и правилами приличия, экономической целесообразностью и здравым смыслом, недаром именно приверженцами концепта свободы, как некой непременно ценностной составляющей такого способа организации, социума, как демократия, в процессе его адаптации к реальной жизни придуманы разные оксумороны, типа свобода, это прежде всего ответственность или Свобода накладывает на человека множество обязанностей. Тогда чем не свобода отличается от свободы? Меньшим числом обязанностей, что ли? Проклинать! С пафосом закончил Тип. Пошел, скомандовал я. Свернули до вспышки, и Тип, воя и болтая в воздухе обрубками рук, плавно приземлился у моих ног. Крыс, медблок. Распорядился я, мне совершенно не нужно было, чтобы этот тип сдох, а руки ему потом прирастят в регенерационной капсуле. И, включив антиграф, поднялся на круглую площадку. Что бы там ни задумал этот тип, сделать ему это не удалось. Осталось только на всякий случай отключить активацию виртуализированного блока и доложить комбату об окончании операции. Так я думал спокойно направляясь к краю отверстия в центре площадки, собираясь просто перепрыгнуть на ту сторону. Как выяснилось, это оказалось ошибкой.